Через час я провожал взглядом уходящие грузовики. Уехало 176 человек. Мужчины, женщины и что самое тяжёлое дети. И их было шестеро. Мне было очень трудно сдержать себя, тем более что именно ихта, отъезжавшие упорно выставляли напоказ. Надо думать, старшие до конца мне не поверили и пытались разжалобить. С их точки зрения это была ещё одна попытка потребовать у них какую-то взятку или что-то подобное. Когда же ничего похожего с моей стороны не последовало, они взволновались не на шутку, едвать поняли, что здесь никто церемониться не собирается. Но никаких дальнейших переговоров не последовало. Руководители отъезжавших боялись потерять лицо. Знакома с такими случаями я раньше сталкивался. По моему приказу в машины погрузили ещё сотню рационов и два охотничьих ружья. После этого из кузовов спрыгнули на землю десятка полтора молодых парней и несколько девушек. Эти уезжать отказались. А что же это не так? интересуется Лапин, наблюдая за отъездом. Желелее вдруг нате вам. А они здесь давно обосновались. Да как сказать, скорее заезжают. Постоянно здесь только их верхушка квартировала, под твое детьми обзавелись, а все прочие вахтовым методом трудились. 2 месяца одни, 2 месяца другие. Они же тут не только на рынке промышляли, лес перекупали, ещё что-то Мэр их причитал: "И где же ж он теперь? А охренел знает. Уехал куда-то, на охоту вроде, да так и не вернулся. Дело в том, что возможность их дальнейшей работы в привычном ключе я сразу присёк. И устройство национального анклава среди нас тоже. А для их верхушки это смерти подобно". Они власть теряют моментально. Вот и решились на отъезд, а пусть хоть там что-то подобное сотворить смогут. А, смогут. Да чёрт их знает. Нет, сами таджики, народ трудолюбивый, работать могут. Не должны пропасть. Мы же их не голыми и босыми в лес выгнали. Всё потребное для обустройства им выделили. Даже несколько армянских палаток на первое время погрузили в машины. А вот уж как их верхушка завернёт. Да, эти, пожалуй, уж и завернут. Они, кстати говоря, не только таджики. Уйгуры есть, есть ещё кто-то. Ай, чёрт их и разберёт. Насмотрелся я на этого деда. Сплёвывает на землю полковник. И ему в руки Маузер. Таксист и Курбашиба и вышел. Он их жестко держал. Шипко не завалуешь и подручные ему подстать, такие же головорезы. Но внешне всё чинно выглядит. Не скандалят, никаких вопросов не задают, но и с другими не общаются. Вообще даже воду и ту из отдельного крана брали. Человек у них заболел, Наш врач где думал, надо посмотреть. Тот как отрезал. Аллах мол лучше знает, кому и что положено. Так и не пустили врача. А больной? А что больной? Помер, естественно. Они его сами и похоронили. Он, судя по некоторым признакам, нехилую дозу радиации схватил. Залез надо полагать куда не следовало. Вот и огрёб. Да. Вовремя мы эту компанию отсюда наладили. Только такого геморроя нам и не хватало. Но неприятные сюрпризы этим не заканчивались. Здравствуйте. Мужчина, представитель наружности, с сомнением оглядев стул, осторожно на него уселся. Добрый день. Вы хотели меня видеть? У вас есть какие-то вопросы? Рассматриваю я своего собеседника. Одет он хорошо, выглядит аккуратно и даже несколько вальяжно. Это, несмотря на то, что просидел вместе со всеми на Ремзаводе столько времени, чувствуется, мужик за собою следит. Хотя в сочетании с лысиной и очками на начальника он походит мало. И это, по-видимому, ему не по душе. Да, собственно говоря, я не понимаю вообще, на каком основании вы производите составление каких-то списков. Ограничиваете людей в их праве на свободное передвижение. Стоп, стоп, стоп. Давайте-ка по порядку. Для начала хотя бы представьтесь. А то как-то нехорошо получается. Кто я такой? Тут уже каждая собака знает, да и на двери табличка висит, прочитать и можно. Волков Николапина здесь уже тоже никому представлять не нужно. А вы меня не знаете? Искренне удивляется визитор. До сих пор не узнаёте? Нет. Ну вы же не киноактёр. Это их всё население в лицо помнит. Сергей Адамович Капышев. Очень приятно, Сергей Адамович. И так, слушаю вас. Я про списки. Простите, но каким образом вы предлагаете наладить учёт и контроль? Как мы будем организовывать снабжение населения? Если не будем иметь этих данных, для этого есть демократически избранные органы самоуправления. Отлично. Встаю и подхожу к двери. Пойдёмте. Куда? Познакомьте меня с этими достойными людьми. Ну, чего же вы ждёте? Я с великим удовольствием спихну на их плечи не свойственные нам обязанности. В данном случае я над ним откровенно издеваюсь. Никаких следов этих самых органов мы так и не отыскали. А отдельные, обнаруженные нами работники указанных структур были абсолютно неспособны делать хоть что-нибудь. Руководить это, пожалуйста. Но вот брать на себя ответственность, да ещё в такое время, желание отсутствовало напрочь визитёр явно в замешательстве не ожидал такого поворота событий вставать со стула не спешит э но я полагал они должны не сюда прибыть это же их сфера деятельности должны возвращаясь на своё место но не прибыли вы а как появятся Так сразу же на ней всю эту тягомотину и спихнул. У вас ещё вопросы есть или всё на этом? И есть, с некоторым вызовом отвечал собеседник. По какому праву вы устроили депортацию мирных и трудолюбивых таджиков? Это дискриминация. Эх, ему бы микрофон в руки. ДЕЛЕКАННА алыл, бами выдал бились, к себе его затаскивая. Пафас. Благородное негодование. Трибун сейчас кровавую гбеню обличать начнёт. Пан Хан уже и воздуха в грудь набрал. Стоп! Так вот это кто? Знаменитый правозащитник. Прыщ на ровном месте. В телевизоре талон им попадался. Это что ещё за чекистские шточки, грозно наезжая на него. Что за националистические бредни вы себе позволяете, уважаемый? Опа. Мужик просто обалдел. Нечасто на него давят его же привычной аргументацией. Вы демократ или кто? Продолжаю свой наезд. В углу еле сдерживает смех наши девчонки. Места у нас мало, вот и сидим все вместе. Из-под тишка под столом показываю им кулак. Не чержать. Я вас не понимаю. Терят нить разговора трибун. «В соответствии. со всеми демократическими процедурами перед ними, как перед гражданами ином государства, был поставлен вопрос о статусе их дальнейшего пребывания. Продолжаю разговор сухим, официальным тоном. Нами были предложены несколько вариантов их дальнейшего обустройства. Большинством голосов они выбрали тот, который их больше устроил. Разумеется, Мы не могли не учесть их пожеланий. Они были снабжены автотранспортом, продовольствием и снаряжением, даже огнестрельным оружием. Так что, уважаемый, здесь вы не правы, полностью и безоговорочно. И у вас есть протокол их собрания? Можете предъявить? На каком основании я как представитель иностранного для них государства имею право требовать предоставления мне подобного документа. Укажите прецедент. Общественность расследует этот факт. Все непременно. Согласен, киваю в ответ. Самым тщательным образом. Ещё вопросы есть? Я обеспокоен судьбой своих молодых сотрудников они выехали перед самым э инцидентом в сторону Рудного и пропали мне необходимо организовать их поиски это очень многообещающие люди ценные специалисты трудно сказать чем я могу вам помочь сейчас так много людей пропало без вести а сколько их было двоем молодой человек и его девушка у меня в голове словно что-то щёлкает парень и девушка на позиции зенитчиков вот где я про них слышал боюсь я не обрадую вас они на машине были да светло-серая шевроле нива всё сходится Именно такая машина сбила часового на посту у ворот дивизиона против ракет. Так вот, кто их послал? Ваши сотрудники самовольно проникли на территорию воинской части. Они оба помощники депутата Госдумы, имеют право. Сбили машиной часового. Несчастный случай. И попытались воспрепятствовать запуску противоракет по выявленным и идентифицированным ракетам противника. Ярунда, ничем не подтверждённая ложь. Остались свидетели живые. Никакой суд не примет их показаний. Это подтасовка фактов. А суда и не нужно. Они оба погибли. от тех самых ракет, которые не дали сбить. Капышев поперхнулся, даже как-то лицом сник. Видать, что-то его с ними связывало.